Глава 49. Прибытие. Автопилот спамил инструкцией нежным девичьим голоском. Интересно, кто его так настроил? Явно кто-то с фантазией. Система жизнеобеспечения отключена, сообщил компьютер. Все показатели в норме. Разгерметизация капсулы прошла успешно. Внешняя среда не токсична. М-м. Промычала Рита, отключая себя от гнезда, в котором проспала последние несколько месяцев, недель, она не знала. Мысли в голове путались, мышцы одеревенили. Беликова айкнула, почувствовав укол в бедро. Система капсулы ввела восстановительную сыворотку. Крышка капсулы с жужжанием отъехала в сторону. Маргарита выползла из неё, но встать на ноги так и не смогла. Всё вокруг кружилось, словно в центрифуге. Перед глазами плясали алые пятна, а в ушах шумело. Она жадно вдохнула, но чужой воздух обжёг лёгкие, и на глазах выступили слёзы. Кишки скрутило узлом и риту вывернуло наизнанку. Чем именно её тошнило, Беликова так и не поняла. Однако, когда последний нервный спазм утих, она благополучно потеряла сознание, уткнувшись лицом в густую лиловую траву. Алин, что за странный звук? На голубе похож, хотя откуда тут взяться голубям? Маргарита застонала и приподнялась на локте. Моргнула раз, другой, чтобы картинка перед глазами перестала расплываться. Звуки издавала ящерица, самый что ни на есть натуральный велоцираптор, только крошечный, размером с кошку. Может, детёныш? Существо потянулось к ней мордой, и Беликова заметила, что ящер покрыт не только чужой, но и желтоватыми перьями. Короткие передние лапы странной твари напоминали когтистые крылья. "Куйш", рит попыталась махнуть рукой, но сил не хватило. Заурчало создание и принялось ластиться к ней. "Уйди, слышишь?" сердито прикрикнула Беликова. "Не до тебя сейчас". На твоём месте я бы не грубил, птавну девушка, раздалось рядом. Он может плюнуть кислотой, если его напугать. Маргарита ахнула, подобралась и выхватила из поясной кобуры небольшой, но смертоносный атомизатор. Вскинула руку, прицелилась аккурат промеж глаз говорящему. Существо, названное птавным, растопырило лапы и крылья и, гортанно заклокотав, нырнуло в фиолетово-жёлтое заросли. и ярко-синие бутоны на кустах противно захихикали. «Ты кто такой?» — вознамерилась спросить Беликова, но горло жгло огнем, а язык не слушался. Незнакомец созерцал ее с тем интересом, с каким интуристы рассматривают гениальные полотна передвижников в Третьяковке. Он сидел чуть поудаль на чем-то отдаленно напоминающем пень и держал в руках странного вида шляпу — островерхую и широкополую, один в один, как у Гендальфа. Долговязый, нескладный, лысый, беседовать этот тип явно не торопился. Сидел, смотрел, ждал. Чего ждал? И тут до нее дошло. «Кер-реке-син-де-лус, а ситерата-вед-э-лу» Прохрепела она, еле ворочая языком. Незнакомец нахмурил брови, и Рита поняла, что ляпнула что-то не то. «Кер-реке-син-де-лус». Начала она снова, одновременно коснувшись крошечного размером с прыщик бугарка за ухом. Адаптационный лингвистический имплант мгновенно синхронизировался с речью. «У вас продается метапространственный шкаф». «Шкаф продан», — отозвался Лысый. «Осталась только гравикровать». «С тумбочкой?» — «С тумбочкой!» — кивнул Лысый. Поднялся, шагнул к ней и протянул флягу. «Пейте». «Что это?» «Местная вода». Маргарита благодарно припала к горлышку, но тут же зашлась кашлем. Внутренности опалило огнём, на глазах выступили слёзы. Ничего себе, водичка. Ох ты ж! От продолжения фразы она воздержалась, но связной верно уловил посыл. У неё особая молекулярная структура, пояснил он. Те, кто не пьёт эту воду, меняются. Меняются серией Да уж, исчерпывающий ответ, ничего не скажешь. Но Сиреть Рита пока не планировала, поэтому пересилив себя, поднесла флягу к губам. За водов, выдохнула она и сделала пару глотков. Желудок мгновенно взвыл, однако Беликова сумела такие удержать поил во себе. Ты помнишь своё имя, девушка? спросил Свизной, когда Рита снова смогла нормально дышать. Какой однако глупый вопрос. Маргарита уже открыла рот, чтобы выпалить Фио, но мгновенно осеклась. «Ах да, точно, она уже не Маргарита Павловна Белькова, она...» «Аллегра Терциум Хорта», — представилась Рита. Чужое имя скрипел на зубах точный песок. «Кто ты?» «Дочь колониста с планеты Сигма-6». «Сколько тебе лет?» «Семь», — запинаясь выдавила Беликова. Связной точь-в-точь точь повторял вопросы кобры. Совпадение? Вряд ли. Скоро исполнится восемь. Цель визита на Олимпус. Может, хватит уже? Сердито сдвинула на брови. Цель визита на Олимпус. Бесстрастно повторил связной. Покупка раба. Выцедила Беликова сквозь зубы и дожала. Раба для утех. Голубоглазого брюнета хочу. Довольны? Полидевк. И минут такой агенттурный позывной присвоили резиденту в комитете, смирил её равнодушным взглядом и выплюнул: "Нет". Он вытащил из кармана нечто похожее на крошечное зеркальце и внимательно взглянул на поверхность. "Недоволен. Показатель убедительности ниже среднего". "Что? Показатель убедительности?" Свизно развернул диковинный прибор к ней. Зеркальная поверхность мерцала синевато-зелёным. Любой гарт расколет тебя как гизнавейский орех при первом же допросе. Рита сглотнула. И что мне делать? Готовить хабар. Сознанием дела ответил полидевки и протянул свёрток. Переоденься. Маргарита приняла одежду и расстегнула первый замок на спецкостюме, однако вовремя вспомнила, что под плотной термоматерией на ней нет даже белья. Негоже разоблачаться на виду у малознакомого резидента. Решила она и шагнула к фиолетовым кустам. Но стоило приблизиться, как синие бутоны сыпло захихикали. Ой, взвилась Беликова. Куст надо мной смеётся. Это проблема? Нет, но тебя что, не инструктировали по поводу местной флоры? Полидеевка задал вопрос строго, без всякого намёка на иронию. Это куст хахатун, ничего необычного в этом нет. Куст хахатун. Беликова сморщила лоб. Кобра определённо что-то о нём рассказывала. Я думала, это метафора. Свизгнув, смирил её суровым взглядом. На согнутой складке обозначились ресницы, а бесцветные глаза потемнели. Метафоры на Олимпусе под запретом. Сухо выцедил он и кивком указал на свёрток. Поторопливайся. У нас много дел.